лишились сна. Каждую ночь на пастбищах находят растерзанные трупы овец. Вскоре начинают гибнуть люди. Рываные раны на шее, лужи крови, никаких следов. Это оборотни, решили те, кто верит в страшные сказки. А может, это человек, по вине обстоятельств превратившийся в монстра? 1999. В альпийском местечке Вантбрюн во вторник обнаружили четыре зарезанных овцы. А в четверг в Перфоре их было уже девять. Это волки, сказал один старик. Они идут на нас. Другой, опрокинув стаканчик, поднял руку. и произнёс: "Не волки, Пьеро, а волк. Зверь какого ты никогда не видал. Он идёт на нас". Первое. Двое мужчин лежали в зарослях кустарника, припав к земле. "Может ты ещё станешь учить меня, что делать?" чуть слышно произнёс один.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 Эта Персепина, шепотом сообщил Жан Мерсье, дочь Януса и Юноны из третьего помёта. С ней Маркус. Да, Маркус неохотно признал Мерсье, и можно определённо сказать, что недавно появились волчата. Хорошо. Очень хорошо. Сколько их? Пока неизвестно.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 Первой подходила к нему и опускала голову, чтобы он распутал её свалявшуюся шерсть. Лоуренс и представить не мог, что несчастная крохотная Европа, где дикой природы почти не осталось, а всё зверьё уже приручили, может предложить ему что-нибудь стоящее. Он не без колебаний согласился отправиться в горный массив Меркантур и сделать этот репортаж.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 было серыми родственниками из Арктики и как нуждались в его помощи и сострадании он не хотел уезжать хотя здесь над ним вились тучи мышкары с него градом лил пот вокруг торчали обугленные после лесного пожара кусты и стояла звенящая средиземноморская жара погоди ты ещё не всё видел говорил Жан Мерсье, и в его голосе звучала гордость бывалого, многоопытного человека, которому и яростное солнце нипочём. Сейчас ещё только июнь, а ещё он тянулся с отъездом из-за Камиллы. Как тут говорили, он прижился. "Это вовсе не в упрёк тебе", серьёзным видом объяснил ему Жан Мерсье. Лучше, если я всё же скажу, ты здесь прижился. Да ладно я, и сам знаю, ответил ему тогда Лоуренс. Он выключил камеру, бережно опустил её на рюкзак, прикрыл куском белой ткани. Молодой волк Маркус мгновение назад скрылся из виду где-то в северном направлении. На охоту пошёл, пока ещё нет настоящей жары. прокомментировал Жан. Лоуренс побрызгал на лицо водой из фляги, смочил кепку и отпил десяток глотков. Господи, какое здесь жаркое солнце. Никогда ещё ему не приходилось бывать в таком аду. У них не меньше трёх волчат, прошептал Жан. Сейчас поджарюсь, сообщил Лоуренс, сморщившись и потрогав спину. Погоди, ты ещё не всё видел. Второе. Камисар Жан Батист Адамберг откинул макароны на друшлак и стал рассеянно наблюдать, как стекает вода, потом вывалил всё в тарелку. Немного сыра, томатного соуса вполне приличный ужин. Он вернулся домой поздно, допрашивал одного парня.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 Перебралась через Альпы и обосновалась где-то на территории Франции. Безответственное изверье. Что с них взять? Бродит как беззаботная пеньчушка, не ведая, куда их ноги занесут. Милая прогулка, символическое возвращение на родину. Добро пожаловать, наши дорогие облезлые гости из Обруцы. Привет, товарищи. А потом он узнал, что какие-то ненормальные носятся с этими волками как с несравненным сокровищем, устроив им надёжное убежище в скалистом меркантуре. И что время от времени люди подкармливают их, угощая барашками. Однако он впервые это видел по телевизору. Интересно, с чего бы эти ребята из Аброутса стали такими дикими и кровожадными? Адамберг, продолжая жевать, следил, как на экране появляются то растерзанная овца, то лужи крови, растекшейся по земле, то искажённое отчаянием лицо пастуха, то клочья слипшейся от крови и грязи шерсти, разбросанные на зелёной траве пастбища. Оператор, по-видимому, испытывал удовольствие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 Три десятка зарегистрированных волков, да ещё несколько молодых, случайно забрёдших самцов, не больше десятка. Кроме того, не следует забывать об одичавших собаках, порой не менее опасных. За прошедшие 3 месяца в окрестностях Меркантура в радиусе 10 км волки загрызли несколько сотен баранов. В Париже об этом ни разу не упоминали, потому что всем на это было наплевать. И теперь Адамберг ошеломлённо всслушивался, как комментатор называет ужасные цифры. Сегодня снова произошло два нападения на сера в кантоне Онье. На экране появился ветеринар и невозмутимо, со знанием дела, стал давать пояснения, указывая на раны. Мне сомневаться не приходится. Здесь явно виден отпечаток коренного зуба с острой вершиной. Это правый четвёртый малый коренной зуб. А вот тут, видите, чуть впереди, след от правого клыка. Вот посмотрите, и вот здесь, пониже, и здесь. И обратите внимание на расстояние между этими двумя отпечатками. Это несомненно челюсть очень крупного животного.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 пожирая овец. Прежде никто не видывал таких ран никогда. Клыки у него смою ладонь. Авце вот поднял руку, показывая на горы. Там-то он и рыщет. Зверь какого ещё не бывало. Пусть они там в Париже посмеиваются, пусть себе посмеиваются. Поглядим, как они будут смеяться, когда его увидят.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 Оно ни с того, ни с сего резко увеличилось, и район за районом расширяло свою территорию. Теперь волки охотились уже за пределами Приморских Альп. Их четверо десятка. Интересно, кто из них проявляет агрессивность? Небольшая группа, отдельная пара или какой-нибудь одиночка? В историях, что рассказывали старики,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 Лоуренс Доनाल्ड Джонстоун вернулся в деревню только в пятницу, часам к 11:00 вечера. Обычно между часом и 4:00 часа дня сотрудники заповедника в Меркантуре работали или просто дремали, устроившись в каком-нибудь бараке, сложенном из грубо отёсанных камней. Они во множестве были разбросаны по склонам гор.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 Никак не мог смириться с тем, что люди, покрытые многодневным липким потом, валяются прямо на ветхом дереме. Он считал французов очень неопрятными. Когда он ненадолго попал в Париж, этот город вдохнул на него выхлопными газами, мочой, винным и чесночным перегаром. Но именно в Париже он встретил Камиллу. Поэтому Париж был великодушно прощён. Так же как плавившийся от солнца Меркантур и деревенька Сен-Виктор-Дюмон, где они с Камиллой временно поселились. И всё-таки эти типы ужасно неопрятны. Лоуренс так и не смирился с их ногтями в чёрных оботках, с сальными волосами, серыми от грязи, растянутыми майками. Каждый день после полудня он располагался в чисто прибранной старой овчарне, стилил брезент на сухом земляном полу и усаживался на него. Он разбирал материалы, просматривал снимки, сделанные утром, готовился к вечерним наблюдениям. Последние несколько недель на горе Мунье охотился старый одряхлевший волк-одиночка почтенный Август, которому минуло уже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 Поев хлеба и колбасы и напившись воды, Лоуренс растягивался на земле, подкладывал руки под голову и думал о Камилле, о её цели, о её улыбке. Камилла была такой чистой, она всегда так приятно пахла, а главное, она обладала какой-то непостижимой грацией, от которой у Лоуренса дрожали руки, перехватывало дыхание и горели губы.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 он старался отогнать эти мысли, потому что они мешали ему отдыхать и переключить внимание на мушек, жужжавших под потолком. Они так мешали работать эти проклятые насекомые. На днях Жан-Мерсье, когда они вели наблюдения на нижних склонах, показал Лоренсу цикаду. Он видел её впервые в жизни и никогда бы не подумал, что это маленькая с многоток козявка.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 Алдорнс подозревал, что именно этот волк, минувшей осенью сожрал порядочное количество овец в кантоне Трыво. Настоящая работа хищника: десятки загрызенных животных, клочья шерсти, лужи крови на траве. Эффектное зрелище, приведшее сотрудников заповедника в полное отчаяние. Конечно, хозяева овец возместили все убытки, Но люди всё равно были в ярости, стали обзаводиться бойцовыми собаками, и прошлой зимой всё едва не закончилось грандиозным побоищем. Однако, с конца февраля, когда с приближением весны волки перестали собираться в стаи и разбрелись кто куда, всё постепенно успокоилось. Наступило затишье. Лоуренс был на стороне волков.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 Никогда не говорил о волках. Он помалкивал, следуя совету своего отца: "Хочешь быть свободным? Пореже открывай рот". Лоуренс не возвращался в Сен-Виктор-Дюмон целых 5 дней. Он предупредил Камилу, что останется в горах до четверга. Ему хочется снять инфракрасной камерой пристарилого Августа и его отчаянные ночные попытки добыть пропитание. Однако к четвергу стало ясно, что все старания волка безрезультатны, и Лоуренс решил задержаться ещё на сутки и поискать еду для старика. Ему попалась крулича енора. Он вытащил оттуда двух звериков ножом, перерезал им горло и оставил их на одной из охотничьих троп августа. спрятался в зарослях кустарника завернулся в прорезиненное полотно чтобы волк не учуял запах человека и стал с нетерпением ждать когда появится истощённое усталое животное и вот теперь он с лёгким сердцем шагал по безлюдной деревне Сен-Виктор весело насвистывая старик прошёл по тропе и нашёл еду Камила обычно ложилась поздно. Когда Лоренс открыл дверь, она сидела в наушниках за синтезатором, сдвинув бровь и приоткрыв рот, и её пальцы бегали по клавиатуре, иногда замирая в нерешительности. Камила была особенно красива, когда сочиняла музыку или занималась любовью. Лоренс положил на пол рюкзак, сел у стола и несколько минут неотрывно смотрел на девушку. недоступную для звуков внешнего мира, она быстро заполняла линейки нотными значками. Лоуренс знал, что к ней брю она должна сдать выполненный заказ музыку к телевизионной мелодраме в 12 сериях. "Беда", да и только говорила она. Как он понял гвозни с этим было много. Лоуренс вообще не любил детально обсуждать работу. Люди просто работают и всё.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 Она работала ещё 20 минут, потом сняла наушники и подошла к нему. Он сидел за столом, перематывая плёнку, когда в видеоискателе появился август, жадно пожирающий кроликов. Лоуренс протянул камеру Камилле. Старик брюхо набивает, объяснил он. Значит, он не совсем пропащий, задумчиво произнесла Камилла, глядя в глазок видеоискателя. Это я ему мясо подложил, с виноватым видом признался Лоуренс. Не отрываясь от камеры, Камилла провёл рукой по светлым волосам канадца. Лоуренс, здесь кое-что происходит. Люди волнуются. Готовься, тебе придётся защищать волков. По обыкновению, обходясь без слов, Лоуренс посмотрел на неё вопросительно, вздёрнув подбородок.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 роста чудовищ. Вся ерунда какая-то. Так и говорят. Лоуренс тряхнул головой, откинув назад светлые волосы. Он был потрясён. Твоя страна, произнёс он немного помолчав. Гиблое место, отсталый край, населённый старыми придурками. Канадис уставился в экран,